и что если не стыдятся наказаний и только жестокими карами удерживаются от пороков, то виновата в этом жестокое управление, ожесточившее людей, приучившее их к насилию.